Алексей уставился на него, раскрыв рот. Он полагал услышать, что англичанам известно о встрече Натальи с принципом в Сараеве, и, очевидно, благодаря их великолепно работающей секретной службе, они знают даже о ее встрече с ним в Золотом Осетре. «Жениться?» — недоверчиво переспросил он, когда, наконец, обрел дар речи. «Жениться на Наталье? Может быть, вы имеете в виду Катерину? Джулиан покачал головой, ничуть не удивившись предположению Алексея. Прежде всего, потому что Катерина была более зрелой и готовой к замужеству, а Наталья, в свои семнадцать лет, оставалась еще совсем девочкой. Нет, сэр, твердо сказал он, Я хочу жениться на Наталье. И вы пришли просить у меня ее руки? Алексей пытался собраться с мыслями. — Но она слишком молода, я знаю, сэр. Я хочу всего лишь попросить разрешения писать ей письма. — Откуда, черт побери, вам известно, что она уезжает? — спросил Алексей, встревожившись. — Если об этом знают британские дипломаты, значит, могут знать и австрийские. — Мы только вчера прибыли из Боснии. — Я ничего такого не знал, сэр. Утром мне сообщили, что меня отзывают в Лондон, и первой моей мыслью было сделать Наталье предложение еще раз. Еще раз? И если она снова мне откажет, попросить у вас разрешения писать ей, пока она не повзрослеет и не примет мое предложение. Еще раз? Алексей думал, что... Нет ничего, способного взволновать его сильнее, чем страх перед австрийцами, которые могут потребовать ареста Натальи, прежде чем она окажется в безопасности в Восточном экспрессе. Но он ошибался. — Еще раз, — тупо повторил он. — Значит, вы уже делали предложение моей несовершеннолетней дочери без моего ведома? Джулиан густо покраснел. — Да, сэр. «Извините, если бы я только мог получить ваше разрешение сейчас...» Алексей решил в гневе высказать Джулиану Филдингу все, что он думает по поводу его дерзости. Затем он вспомнил, в каком положении находится. Он вспомнил, что Зита лежит в темной комнате, убитая горем от предстоящей разлуки с ним. Вспомнил, что они вынуждены будут долгие месяцы, а может быть годы, жить вдали друг от друга. — Вы уезжаете в Лондон на этой неделе? — отрывисто спросил он. — Да, сэр. — Вы любите Наталью и хотите на ней жениться? — Да, сэр. Смущение Джулиана постепенно сменялось изумлением. — Вы из хорошей семьи? «Вас ждет блестящая карьера? У вас приличный доход?» «Да, сэр», — ответил Джулиан, размышляя, что произошло и почему Алексей так круто сменил тему разговора. Кончики усов Алексея подрагивали. «Подождите здесь», — властно сказал он, направляясь к двери. «Я должен поговорить с женой». Дверь захлопнулась, а Джулиан продолжал смотреть ему вслед, еще более удивленный, чем прежде. Зачем Алексею понадобилось советоваться с Зитой? Что происходит? Решив, что ему придется ждать достаточно долго, Джулиан сел. Он так и не спросил, почему Зита и Наталья внезапно уезжают в Швейцарию. Ему было непонятно, почему плачет Наталья. Джулиан принялся рассматривать висевшее на стенах охотничьи трофеи акварели на которых были изображены различные пейзажи дверь открылась и в комнату вошла зита за ней следовал алексей нам надо поговорить сказал алексей строго конфиденциально зита села сложив руки на коленях алексей продолжал стоять не сводя с джулианна напряженного взгляда так значит вы хотите «Жениться на моей дочери?» — спросил он напрямик. «Да», — без колебаний ответил Джулиан, хотя был уверен, что в доме произошло что-то неладное. Он заметил, как Зита облегченно вздохнула. Алексей подошел к своему письменному столу и сел за него. «В таком случае я не возражаю!» — на его скуле. — пульсировала Жилка. — И хочу, чтобы вы обвенчались сегодня же вечером. Джулиан вовсе не удивился, почему Алексей вынужден был сесть, прежде чем ответить. Ему самому тоже хотелось опуститься на стул, но его поблизости не оказалось. — Вы должны сказать мне, — начал он, сохраняя спокойствие, — качество которое Алексей очень в нем ценил, почему Наталья должна срочно покинуть Сербию. Алексей кивнул. Он знал, приняв решение о браке Натальи и Джулиана, что ему придется все объяснить. В общем-то, рассказывать особенно не о чем. С трудом начал он, короче говоря, случилась беда. Ну, Леон давно уже это понял, он ждал. Не так давно Наталья без нашего ведома подружилась со студентами и видела с ними в кофейне золотой осетр. Одного из них, Гаврила Принципа, она случайно встретила на базаре, когда мы были в Сараево. Их видел вместе австрийский офицер, который знает Наталью в лицо. Алексей немного помолчал, затем глухо произнес этот... Принцип убил эрцгерцога и герцогиню. Теперь был потрясен Джулиан. Вы должны мне поверить, что, хотя заговор замышлялся в Белграде, король Петр и его окружение ничего о нем не знали. Однако уверен, австрийцы так не думают. Принцип — серп и Австрия использует это убийство в качестве предлога для нападения на Сербию и ее захвата. Чтобы предотвратить войну, король Петр согласится на любые требования, связанные с арестом подозрительных лиц внутри Сербии. При мысли, что Наталья может предстать перед австрийским судом по обвинению в соучастии в убийстве Наследника Габсбургского трона у Джулиана закружилась голова, и он подумал, что сейчас лишится рассудка. — Теперь вы понимаете, почему я хочу, чтобы Наталья как можно скорее покинула страну. Моя жена готова ее сопровождать, но это означает, мы будем надолго разлучены. Алексей на мгновение прикрыл глаза рукой, затем сказал с обезоруживающей откровенностью. «Я очень люблю свою жену, мистер Филдинг, и не хочу жить без нее многие месяцы, а может быть и годы. Женившись на Наталье и взяв ее с собой в Лондон, вы избавите меня от такой участи». Кровь так шумела в ушах Джулиана, что он едва мог слышать собственный голос. А что, если Наталья не захочет за меня выйти? Она согласится, сказал Алексей, вставая. Джулиан попытался собраться с мыслями, но не мог. Ему очень хотелось жениться на Наталье, но так, чтобы ее к этому не принуждали. Зита, видя его в затруднении, тихо сказала, я думаю, Вполне возможно, что Наталья отказала вам только потому, что в семнадцать лет мысль о замужестве застала ее врасплох. — Ей и сейчас еще только семнадцать, — сказал Джулиан, стараясь выиграть время, чтобы принять решение и понимая, что, возможно, это самое важное решение в его жизни.